Палестинцам было этого мало, и они сели ждать результатов израильских выборов. Выборы прошли 23 июня 1992 года. В стране опять сменилась власть. Шаро, Шамир и его ликут проиграли. Сменивший Фереса Рабин был свеж и полон новых идей. Став премьером, он сохранил за собой и портфель министра обороны. Состав Кнессета 13 созыва оказался следующим. Авада. 44 мандата. Ликут. 32 мандата. Падение сразу на 8. Мерец. 12 мандатов. Новая левая партия, вобравшая в себя осколки Мапай, Мапам, Шинуй и Рац. Выступает за право палестинцев на самоопределение и создание независимого государства. Цомет. Перекресток. 8 мандатов. Правая. Рафаэль и Движение за новый сионизм. Противовес Мерецу. Позже вольются в Ликут. Мавдаль, 6 мандатов. Шас, сокращенно от Шамре, Турас и Фарадим, Сефардские стражи Торы, 6 мандатов. Ультрарелигиозная несианистская Сефардская партия, учрежденная раввинами Авадиямиософом. Агудат Исраэль, 4 мандата, объединенное еврейство Торы. Хадаш, 3 мандата. Муледед, 3 мандата, крайне правая партия, но несколько более умеренная, чем запрещенная и уже полузабытая Ках. Арабская демократическая партия, 2 мандата. Чисто арабская партия, отстаивающая интересы арабов Израиля. Выборы прошли. Партия Аликут после 15-летнего правления потерпела поражение. Премьер-министр Шамир заявил, что он уходит из политики. ООП, используя официальные каналы, начало прощупывать интересы новой администрации Израиля. Несмотря на смену правительства, израильтяне, стремясь соблюсти преемственность, составили прежний состав делегаций на мадридской конференции. В течение года произошли 8 раундов переговоров, но ничего достигнуто не было. В день израильских выборов Арафат был в Иордании, в Аманне, выздоравливая после хирургической операции. Он и его помощники внимательно следили за выборами по телевизору. Не хуже самих израильтян, разбираясь в претендентах, депутатах и избирательных округах. Став премьер-министром во второй раз, Рабин показал, что он по-прежнему крепок. И 17 декабря 1992 года Израильтяне выдворили в Ливан 415 палестинцев членом Хамаса сроком на 2 года. Это произошло после того, как члены Хамас похитили, а затем убили полицейского военной пограничной службы Несима Толедану. Похищение произошло в Лоде 13 декабря. Толедану был похищен неспроста. В то время в израильской тюрьме Кфар-Йона отбывал пожизненный срок шейх ахмед сын лидер Хамаса в Газе. Захватив Толидану, хамасовцы выдвинули ультиматум. Если до 9 часов вечера шейх Ясин не будет освобожден, мы убьем полицейского. Ясина не освободили. Толидану задушили, а на территориях арестовали до 1300 человек, подозреваемых в связях с Хамасом и исламским джихадом. После этого было принято решение о депортации. Депортированные люди не были особыми террористами, иначе они сидели бы в тюрьме. Большинство из них просто обвинялись в пособничестве, сборе средств, Укрывательстве, антиизраильской пропаганде, предоставлении транспорта и тому подобное. За все прошлые годы до Интифады с 1967 по 1987 из территории была депортимирована немногим более тысячи палестинцев. сначала началом выслали еще человек 60. Министры, от отвошедшего в правящую коалицию блока Майя, Мерец, были против депортации. Но Рабин план поддержал. Этот инцидент омрачил мирные переговоры. Ливан отказался принять депортированных, и они застряли на ничейной территории в Южном Ливане. В Израиле действовала организация «Бетсалель» – Израильский информационный центр по правам человека на оккупированных территориях. Нарушение прав человека – сразу сообщили ее активисты. Депортацию запрещал 49 пункт 4-й Женевской конвенции. 4 Женевскую конвенцию Израиль подписал, но при этом оговаривался – что ее действие на территории не распространяется. Депортацию поддержал Рафаэль Эйтан, Цомет. Когда Рабин возглавлял правительство АПРС, был министром обороны, депортаций было много. Поэтому интифады тогда не был После к власти пришло правительство Ликуда, депортации прекратились, все началось с Ликуда. Петиции в высший суд, комитеты по апелляциям и все такое. Позже, когда Рабин стал министром обороны, он возобновил депортацию. Еще позже, когда Рабин сам Прекратил депортации, началась индифада. оп и арабские страны развернули активную деятельность, в результате которой уже 18 декабря Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию 799, требующую возвращения депортированных в Ливан лиц назад. Это трудно было понять, так как ХАМАЗ по всем меркам тянул на террористическую организацию, почище какой-нибудь ирландской революционной армии и хизбалы. Впрочем, от ООН Израиль никогда ничего хорошего не ждал. На переговорах не было прогресса, до тех пор, пока оставленный, но не сломленный Шимон Берес, он при Рабине стал министром иностранных дел, не послал двух своих помощников в Лондон для контакта с представителями оп оп были рабочие группы в Европе, США, Канаде и Японии. Они занимались различными проблемами, такими как водоснабжение, беженцы, экономическое развитие, окружающая среда и так далее. Новому правительству казалось, что оП вообще и Арафат в частности действительно присмирели и, может быть, если к ним правильно подойти, помогут еще и с Хамасом разобраться. Арафат грамотно подыгрывал этим чаянием. Контакт назревал. Перес в Рабина получил пост министра иностранных дел. В правящую коалицию Рабин пригласил Мерец и Шас. Для Израиля открывались очень интересные и очень загадочные новые перспективы. Увы, перспективы эти виделись через кровавую пелену, сплошной череды терактов, захлестнувших с 1993 -го года израильские города и, и дороги. Индефада началась с бросания камней, а кончилась взрывами.